Глава восемнадцатая Всю ночь я не могла заснуть из-за бушевавших внутри чувств. Мне нравился Макс. Сильно. Рядом с ним было хорошо и спокойно. И вовсе не за наших стихий. Даже если бы у Макса был воздушный или водный дар, или никаких способностей вовсе, я бы все равно чувствовала то же. Просто потому, что он – это он. Мой любимый золотой дракон. Но, к счастью, наполнявшему душу, примешивался страх, отравляя самые светлые чувства. Я боялась потерять Макса. Если с кем-то и происходили хорошие вещи, то только не со мной. Я с самого начала была неправильной. И все моей жизни складывалось не так. Встреча с Максом стала настоящим подарком судьбы. И теперь я ждала от нее подвоха. Чувствовала, что скоро наша идиллия рухнет. Утром я пыталась притворяться, что все в порядке. Макс, как обычно, шутил и улыбался. А мне хотелось обнять его и никуда больше не отпускать. Из-за сильной тревоги, которая стучала по макушке, словно капли воды, я с трудом досидела первую лекцию и побежала к кабинету, где проходило занятие у Макса. Мне нужно было убедиться, что с ним все в порядке. Когда Рыжий Дракон вышел из аудитории и увидел меня, не смог скрыть удивления. «Ингрид, что-то случилось?» С волнением спросил он. «Я никогда не была хорошей актрисой, поэтому даже не пыталась соврать. Я обеспокоилась, честно призналась я». По выражению лица Макса сложно было сказать, о чем он думал. «Хочешь, я могу уйти с занятий?» – предложил дракон. Я улыбнулась, а затем подошла вплотную и уткнулась в его плечо, дыхая приятный аромат цитрусовых, исходящий от его одежды. «Можно я посижу на лекции рядом с тобой?» – спросила я. «Конечно, никаких проблем!» – тут же воскликнул Макс. Я была ему очень благодарна за то, что не стал лезть мне в душу, когда я была к этому не готова. «Правда, лекция профессора Томпсона...» «Испытание не для слабаков. За все годы его преподавания только один студент сумел высидеть полтора часа и не заснуть», — сообщил Макс и добавил. «А у тебя есть шанс побить этот рекорд». Я смеялась и отстранилась. «Нет уж, лучше посплю», — сказала я, и мы вместе пошли на пары. Рядом с Максом моя тревога понемногу утихла. Я даже смогла расслабиться». И еще отметила, что Рыжий Дракон пользовался популярностью преподавателей и вовсе не за богатство своей семьи. Он был умным и прилежным студентом и на занятиях выкладывался по полной. Из-за этого я задумалась, а если вообще у Макса недостатки? День пролетел очень быстро, и вечером мы вернулись в свою комнату. Макс поджетельменски пропустил меня в душ первой. Я быстро смыла с себя тревогу прошедшего дня и вышла, чтобы по привычке переодеться и лечь спать. Но как только моя голова коснулась подушки... Я поняла, что не смогу заснуть в одиночестве, поэтому переместилась в комнату Макса и без солимона забралась его кровать, присвоив себе подушку. Когда рыжий дракон вышел из душа, его лицо приобрело скорбное выражение. «Сначала лишила меня гардероба, теперь выгнала из кровати», – Запречитал он. «Что же дальше-то будет? Заберешь себе мою руку и сердце?» Я фыркнула и хотела парировать, но заметила на плече Макса темное пятно. Синяк внутри тут же вспыхнул гнев. Тебя кто-то ударил? спросила я. Макс удивленно посмотрел на свое плечо. Наверное, осталось после той драки. Отмахнулся он. Но меня такое объяснение не удовлетворило. Ярость внутри требовала найти того, кто посмел тронуть моего дракона и испепелить на месте. Тебя точно никто не обижает, допыталась я. Вместо ответа Макс сел на кровать рядом со мной. А тебя раньше обижали? Да. Его вопрос заставил меня вздрогнуть и побледнеть. Как он узнал? Можешь ничего не рассказывать, предупредил Макс и продолжил. Я сразу догадался, как только увидел твой дар. Дракон сделал паузу. Огонь и насытен. Он пожирает все вокруг. И ему всегда мало. Похоже, бывает с теми, у кого было тяжелое детство. Они пытаются заполнить пустоту в душе извне. Но этот колодец не имеет дна. Поэтому такие попытки... обречены на провал. Я не знала, что мне на это сказать. Дракон был прав. Мать оставила в моей душе зияющую рану. И сейчас я пыталась использовать Макса, чтобы ее залатать. «Прости», — сказала я, закрыв лицо ладонями. Макс лёх рядом и обнял меня. «Не нужно извиняться. Главное, помни, что я на твоей стороне, и ты всегда можешь ко мне обратиться», — сказал он. Я кивнула и крепче прижалась к нему. Не знаю, сколько мы так пролежали, пока Макс снова не заговорил. А ты смелая девушка. Раз пришла спать к парню, даже не поинтересовавшись, храпит ли он. Я засмеялась и легонько пихнула его в бок.